Следующие несколько вечеров меня мучило желание подсмотреть, чем занимаются студенты в кустах. Предложение трохима запало мне в душу и все время мучило своей запретностью и неприличностью. Наконец я решила, что если я разок подсмотрю, то урона моим морали и воспитанию не будет. Приготовив маленький огонек, я побежала по тропинке вдоль овражка, где в кустах регулярно раздавались охи и стоны. Вот и искомые кусты, мерно покачивающиеся, несмотря на отсутствие ветра. Я направила огонек к кустам и вытянула шею. А, -а, -а, а К сожалению, мои глаза не были приспособлены для того, чтобы смотреть в разные стороны. Как только я успела рассмотреть два полуголых тела, как споткнулась о какой-то корень и кубарем полетела вниз в овраг, скользя по прошлогодней листве. Ну вот! Мало того, что грязная с ног до головы, так еще и ногу подвернула. По мне, не зря мама говорила, что подсматривать нехорошо. Я всхлипнула от жалости к самой себе и наложила обезболивающее заклятие. ёшкин кот! Жаль, что оно не всю боль блокирует!» Хромая и постановая, я попробовала вылезти из оврага. Слишком скользко. К тому же я боялась дать полную нагрузку на ногу, Может быть, я ее не подвернула, а сломала? И кости сдвинутся так, что потом света белого от боли не увижу. Парочка, судя по всему, была так увлечена своим делом, что моего падения они даже не заметили. «Эй! Кто-нибудь! Помогите!» Вряд ли протяжный стон сверху можно было считать ответом. Стоять на дне овражка было мокро и противно. Я попробовала вылезти еще раз – Но опять съехала вниз. И почему я не научилась левитировать? Помогите! Помогите! Умираю! Помогите же! Все, почти умерла. Но до чего народ черствый. Собственное удовольствие дороже человеческой жизни. Я тебе говорил, чтобы ты не смела умирать без моего разрешения. Ирга? Мне показалось, что я ослышалась. Он самый. Огонек осветил овраг, и я рассмотрела веселую физиономию под длинной черной челкой. И почему перед своим возлюбленным я всегда предстаю в самом гнусном и грязном виде? «Ну и видок у тебя», — сказал Ирга. «Я ногу подвернула», — сказала я мрачно, — «и вылезти отсюда не могу». «И я должен буду тебя отсюда вытащить», — спросил некромант, ловко спускаясь в овраг. Он оглядел меня и овраг, и велел. «Становись-ка на четвереньки!» «Что, прямо здесь?» Возмутилась я. «Что за мысли, панна?» Рассмеялся Ирга. «Ползи давай, я сзади толкать буду». Таким образом мы потихоньку выбрались наверх. «Да...» Протянул Ирга, ощупывая мою ногу. «Я мечтал тебя затащить в постель, а придется тащить к целителям». «Ты что вообще здесь делаешь?» «В гости приехал», — сказал Ирга. «Соскучился по твоей грязной мордашке». «Сколько не сталкиваюсь с практиками», — размышляла я вслух, уютно устроившись на руках у некроманта. «Они все оказываются со странностями». «Сейчас брошу и пойдешь сама», — пропыхтел Ирга. «Я же говорю со странностями», — сказала я, покрепче обхватывая возлюбленного. Кому еще придет в голову бросить невесту?» «Я бы вообще мог тебя не нести, а поддерживать. А ты бы шла сама», – обиженно заметил Ирга. «Не обижайся», – примиряюще сказала я. «После лечения мне обязательно нужно будет соблюдать постельный режим. Ты мне в этом поможешь?» Через несколько дней я грустно сидела за столиком кабачка, попивая пиво. Ирга уехал оставив после себя гору шоколада и мои слезы при расставании. «Ола, ты чего тут сидишь? А как же пробежка? Потихоньку себя нагружать надо!» «Какая пробежка?» — ответила я полугному, пододвигая к нему вазочку с солеными орешками. «Никакой пользы от этой физкультуры! Одно расстройство для здоровья!» «Это потому, что системы не было!» «Я вот тут систему придумал. Будем заниматься вместе». Посмотрев на полного энтузиазма лучшего друга, я пожалела, что не лежу с гипсом на кровати. Впрочем, при желании это всегда можно было исправить. Глава 8 Веселая ярмарка. Городской глава решил отметить начало лета грандиозной трехдневной ярмаркой. Две недели на пустыре за городом мастеровые строили торговые ряды. Гостиницы и постоялые дворы срочным образом увеличивали количество мест, а простые обыватели копили деньги. Пришлось выдержать две недели суровой покупательской диеты для экономии денег, чтобы на ярмарке оттянуться вовсю. Я еще не знала, что хочу себе купить, но что этого будет много, в этом была уверена. Отто, поинтересовалась я как-то утром в мастерской, ты пойдешь на ярмарку? Конечно, сказал полугном. Судя по слухам, там будет несколько интересных продавцов артефактов. «Надо будет посмотреть, что они предлагают». «Это хорошо», – обрадовалась я. «Мне хотелось использовать лучшего друга в качестве носильщика для покупок, и ничего не будет мешать мне потратить немного денег, пока Отто будет разыскивать продавцов артефактов». «Если ты собираешься купить какое-то тяжелое барахло и взвалить его на меня, то я заранее отказываюсь», – сообщил полугном. «Как ты догадался?» – удивилась я. «Все вы, бабы, одинаковые. Я что, никогда по рынку с матерью и сестрами не ходил?» Лучший друг машинально потер левое плечо, куда его однажды цапнул детеныш Виверны, купленный матерью Отто Валиной на рынке в качестве ручной зверушки. Пока полугном дотащил вырывающуюся, кусающуюся и плюющуюся ядом Виверну до дому, кто успел возненавидеть всех экзотических животных и птичьи рынки с нагло улыбающимися продавцами, которые подсовывают легковерным женщинам милых и улыбчивых зверьков. «Ну и ладно, ну и ладно. Вот надорвусь, умру, и ты пожалеешь». «Найми насильщика, если боишься надорваться», – посоветовал Отто. Я надула губы и отвернулась. «Носильщик денег стоит», а полугнома можно было бы нагрузить бесплатно. «Не дуйся!» – ласково сказал лучший друг. «Я тебе подарочек на ярмарке куплю!» Я тут же перестала обижаться и задумалась над тем, какой подарок мне купит полугном. В том, что это будет нечто необыкновенное, я не сомневалась. «Можно?» – в мастерскую заглянула светловолосая студентка. «Я молла с факультета провидцев». «Наша инициативная группа собирает подписи против проведения ярмарки». «Зачем?» – поразилась я. «Разве ярмарка – это плохо?» «Конечно!» – убежденно сказала Мола. «Во-первых, поле, на котором будет проводиться ярмарка, для выпаса скота оно будет потеряно, тысячи людей его вытопчут. Во-вторых, городская инфраструктура не выдержит такого наплыва гостей». В третьих посетители оставят горы мусора. А кому его убирать? В общем, ярмарка приведет к экологической катастрофе местного масштаба. «Ерунда!» – возмутилась я. «Я это подписывать не буду!» «Экологическая катастрофа? Это серьезно!» – сказал полугном. «Почему бы не подписать?» «Отто! Ярмарка – это прекрасно! Магазинчики, распродажи, новые товары, развлечения!» люди симпатичные эмаль ладно тебе это не интересно почему бы и не подписать повторил отто ставя на обращение аккуратную подпись мола просияла а почему у вас тут так мало подписей народ не проникся возможностью экологической катастрофы ядовито спросила я увы печально ответила студентка людям деньги глаза закрывают На глобальные проблемы всем плевать. Глобальные проблемы далеко, а возможность покрасоваться в новом платье рядом. «Ты приземленно мыслишь, золотце», — сказал Отто. «Общественные начинания надо поддерживать». Я пожала плечами. На общественные начинания мне было плевать, особенно на те, которые угрожали долгожданному развлечению. Полугном тем временем расписывался за десяток своих знакомых. «Ты зачем подделками занимаешься?» – спросила я. «Я знаю, что эти ребята не были бы против поставить здесь свою подпись. Просто у них нет такой возможности», – спокойно ответил Отто. «А мою подпись ты подделать сможешь?» «Смогу, если постараюсь. Уж очень у тебя почерк кривой». Он не кривой. Сколько тебе раз говорить? Мой почерк характеризует творческую и талантливую натуру. Хорошо, хорошо. Не стал спорить Отто. Вот что, талантливая натура. Ты над душой не стой. Тебе нужно пояснительную записку к диплому писать. Твори. Умеет же лучший друг испортить настроение. Пока он там с Молой флиртует, я должна над дипломом страдать. Я села за стол, придала лицу умное выражение и задумалась о ярмарке. «Хватит мечтать!» – хлопнул меня по плечу лучший друг. «Уже на лекции пора!» «Удивительно! Как быстро бежит время в приятных раздумьях!» Утром в день начала ярмарки Отто зашел за мной в общежитие. «Ты что тут сидишь? Мы же договорились о встрече!» «Меня гложет плохое предчувствие!» Сказала я. «Тебе напомнить, что у тебя в зачетке по предсказаниям стояло?» Хмыкнул друг. «Я сама знаю. Ради оценки удовлетворительно мне пришлось пополнить библиотеку кафедры большим количеством дорогостоящих фолиантов. Просто предчувствие!» «Бросай ерундой заниматься. Пойдем. Я встречу назначил с перспективным человеком. Нельзя опаздывать!» Я понура поплелась вслед за полугномом. Нехорошие мысли одолевали меня с вечера. Сначала я не могла заснуть. Потом мне приснился кошмар, а утром настроение и вовсе упало. Хотя предсказатель из меня никакой, скорее даже антипредсказатель, но отделаться от гнетущего чувства я никак не могла. После встречи с перспективным человеком который заказал нам несколько десятков мелких боевых артефактов, в обход университетской кассы я уселась в маленькой забегаловке под открытым небом и мрачно уставилась в одну точку. «Ты чего?» – спросил полугном. «Предчувствие». «Ладно, допустим. И ты собираешься так сидеть и ждать, когда тебя неприятности найдут?» «А вдруг не найдут?» «Ошибутся по воротам и пройдут мимо». «Неприятности? Когда это они проходили мимо?» «Нет, проблемы надо встречать лицом к лицу и играть, так сказать, на опережение». «Хорошо», — согласилась я. «Куда идем встречать проблемы?» «А что тебе предчувствие подсказывает?» Я задумалась. Предчувствие говорило, что все плохо, но конкретного направления не указывало. «Направо», — решилась я. Мы успели пройти несколько рядов, как вдруг полугном сдавленно сказал. «Попросишь преподавательницу предсказаний тебе оценку исправить». «За что?» Я проследила за направлением его руки и тихо застонала. «Все мое семейство, возглавляемое мамой, шествовало прямо на нас». Позади разноцветной женской процессии уныло плелись уже увешанные сумками с покупками папа И муж Дарьи,